«Нет. Я продолжаю любить Прохора. Я чувствую с ним внутреннюю связь. Я не в силах расторгнуть ее». Они сидели у костра перед кипящим чайником. Трое сопровождавших их стражников обедали возле другого костра в отдалении. Притворяясь хладнокровным, Протасов достал из кармана бумажник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 Он скорее себя бы убил. А Телло тоже любил Десдемону, а между тем это выдумал Шекспир. А он, лжец, это не выдумка. Это не закон человеческих страстей. Вновь наступило, когда отказа натянутая струна тугое молчание. Итак, это твое последнее слово? Да, последнее. При сложившихся обстоятельствах я не могу быть твоей женой.